Дома Александра не принимает этого брака, он полон упреков, ведь его мать тоже была экономкой, но на ней не женились и при четверых детях. Возмущенный этим напоминанием о колониальных порядках, Маркизик лишает сына Марии Дюма пропитания. Парижская жизнь без денег — большая глупость и Александр решает поступить в простые солдаты. Но только не под моей фамилией, изрыгает маркизик на грани апоплексического удара. Не стоит беспокоиться. Я возьму лишь то, что мне принадлежит, мое второе имя и фамилию моей матери. Старый маркизик хлопает дверью, 14 дней спустя умирает, сказались перегрузки, связанные со свадьбой и ссорой. С этой смертью оборвалась последняя ниточка, которая связывала моего отца с аристократией. Явился на свет первый из Александров Дюма. Жизнь в Драгунском полку Ее Величества, постоянной дуэли с Драгоном Его Величества по поводу чрезвычайно серьезной проблемы, кто кого употребляет, король королеву или наоборот. В результате одной из таких дискуссий Драгун Дюма получает колющий удар в лоб. Эта рана, которой он в тот момент не придал никакого значения, повлечет за собой серьезнейшие последствия, и едва не переведет его к безумию. Взятие Бастилии счастливо нарушит монотонность каждодневных забав, скучающих от безделья военных. В деревнях царит ужас перед разбойниками, крестьяне восстают против феодального права, горят замки и архивы, что, в свою очередь, пугает провинциальную буржуазию и она к силам порядка. 15 августа 1789 года под приветственные клики драгуны королевы высаживается в Великотре. Они размещаются у одного из местных жителей, хозяин трактира Экьюди Франс, любитель экзотики и командир местного отряда национальной гвардии Клод Лабуре, обращает свое особое внимание на Драгуна Дюма. В этой местности цветных людей не видели. И почему бы не развлечь этим знакомством жену и дочь, Марии Луизу? Одного лишь он не мог предвидеть, что уже через два дня Марии Луизу напишет подруге. Он очень мил. Его зовут Дюма, но это не настоящее его имя. Его отец будто бы помещик в Сан-Доминго или где-то в этом районе. Он такой же большой, как кузен Приво, но только манера у него получше. Ты увидишь, милая моя и добрая Жули, как он хорош. Ветер романтизма нарушил спокойствие постоялого двора. 20 лет почему бы не помечтать дочери именитого гражданина, даже если она и обещана в жены кому-то из себе подобных? Влюбленность была бы обоюдной. Великий соблазнитель думает лишь о честном браке. Добряк Лабуре принимает его предложение при одном лишь скромном условии, что прежде он получит чин бригадира, самый низкий в кавалерии, соответствующий капралу в пехоте. Это даже не унтер-офицер. Зарплата бригадира не выше, чем у простого драгона. Таким образом, в Велерко в 1789 году еще не существует расовых предрассудков. Хозяйка процветающей гостиницы с улыбкой соглашается отдать руку своей единственной дочери Мулату Без всякого состояния. Незаконному сыну, хотя и маркизы, но без всяких шансов на богатство и славу. Не следует, однако, забывать, что почти полтора предшествующих века и вплоть до 1788 года бригадир был командиром бригады,